К столу подошел слегка приседающий на левую ногу зэк в брезентовой куртке, застенчиво мигая гнойными глазками, спросил, — звали Никонорьев Ставьевич? — Ты в одной камере с греком сидел. Сразу начал с дела Как его фамилия Вадим? — Зарядь и Ади. Моих лет и роста одного. «Борисом зовут». зек выпятил нижнюю губу, одновременно закусил язык, выражая таким образом сосредоточенную работу памяти. «Наконец сказал, фиксатый, кони желтого кожи, метла хорошо подвешена». «Он», — подтвердил Вадим, — «шо я могу за него сказать? Шпилит прилично». Веселый, лишка не двигает. За масть мы с ним не толковали, Мыслиться мне испорченных фраеров. Шел по делу вместе с идиотом, Ограбление почтового вагона. Идиот? Дьяк почесал широкую переносицу, Поглядев на Соломона, махнул рукой. Ты, покуда иди, за революцию после доскажешь. «Интересно, верно, Вадим?» «Так, получается, идиот с ним раскрутился?» «Самостоятельный вор, по что подельника доброго не нашел?» «Так, может, он добрый есть, худого за ним не признал?» «Буди, Краха, что гадать?» «Под большим ватным одеялом что-то зашевелилось». Чуть позже показалась маленькая личика в белом венчике клочкастой бороденки. Личика оперлась круглым подбородком на засаленный край одеяла. Сонные глазки с трудом освободились от тяжести набухших век. — Что тебе известно за вагон, в котором опалялся идиот? — Идиот? — Звук разорвал слипшиеся губы, звонко и пискляво. — Он жертва милицейского произвола. Их было трое, а наводил грек. — Ясно. Вылазь, иди сюда, дубина. Кричишь на всю зону. — К вагону я тоже имел приглашение. — Чего ж не подписался? — Дал согласие на другую работу. С ним пошел канцлер. А он такой легкомысленный, чуть что сразу стреляет. Я с такими не вожусь. Хватит хвалиться-то. Скажи лучше, как к ним грек втерся. Диму спросить надо, он привел. Но, думаю, плохого не возьмет. Дима битый, пил мало, а значит, не дурак. Одно меня смущает. Их какие-то железнодорожники постреляли. Не стыдно, если в настоящий чекист с орденом, а то гуль беспартийная. — Ох, Олежка! — улыбнулся Дьяк. — У тебя язык с членом на одной жиле болтаются Сядешь с тем греком играть, пощупаешь иноземца. Не была боль по попусту. Подогрей. Тьфу ты! Остарел совсем. Лошадь легаться учу. «Иди, досыпай!» И, повернувшись к упорову, облизал с ложки мед, после сказал, «Такие дела, Вадим. Ты, случайно, не бежать с ним собрался?» Вопрос был задан вскользь, без навязчивого интереса, но обоевший штурман знал. По-другому о вещах серьезных здесь не говорят. «Собрался». Ответ был таким же спокойным, как и вопрос, что понравилось вору, хотя своего удовольствия он ничем не выдал. — Только меня что-то держит внутри, а что, понять не могу. — Бегал уже, то и держит. — Подумай еще, Вадим, желания, они часто неуместны, бывают от глупых страстишек. — Давай еще метку, отведаем. Пока Соломона нету. умён Соломон. Знаешь, за что устроился? Подворовывал книжечки ценные, Да разные ксивы темные. Со стороны не подумаешь? Он, может, и умен. Мне от этого не легче. Потерпи, потерпи. Че это там за зоной происходит? Сталина трюмет... Все им содеянное оказалось противным ленинскому курсу партии. Одного в толк взять не могу. Что же она, лошадь слепая, партия эта, не видела, куда ее ведут? Еще народ за собой тащила, сука! Перед разводом случилась заминка. Начальство задержалось, и, пользуясь случаем капитан Сычев, о ком ничего худого по зоне не ходило, подошел к заключенному Дьякову с вопросом. «Староста, почему ваши люди не присутствовали на политинформации? С приказом начальника лагеря были ознакомлены все». «Во-первых, гражданин начальник», — примирительно улыбнулся Никанор Евстафьевич. «Это не люди, а воры. Они скоро отомрут сами» во вторых политику знают на зубок слышь крах кто такой гражданин хрущев зек цикнул зубом оглядел капитана как неисправимого двоечника опытный педагог а верный ленинец борец за дело мира и торжество коммунизма специально вылез из шахты чтобы занять место на капитанском мостике как Счастливым голосом спросил капитана Сычева Дьяк. — Радио не надо, газета такого не придумает. Капитан усмехнулся, не теряя ровного тона, предупредил. — Советую, заключенный Дьяков, не путать в дальнейшем приказ с приглашением. Будете наказаны. — Не сомневайтесь, гражданин начальник. В следующий раз... Мы вам такое расскажем, про что и Никита Сергеевич не знает. Сычев слегка покраснел, в это время его окликнули. — Гражданин начальник, вопрос позвольте задать? Над строем поднялась короткая сильная рука. Капитан глянул и увидел хряка, чья всегда наглая рожа на этот раз выражала, Нет, даже требовало сочувствия. Ничего хорошего от хряка Сычев ждать не мог. Потому кивнул Подлипову. «Разберитесь, старшина!» И отошел от строя настолько, насколько его отпустило любопытство. Принялся разминать пальцами папиросу. «Че надо, свиньин!» — зарычал Подлипов. «И если в карцер собрался, пиши заявление». — Вопрос серьезный, гражданин-начальник. Жизнь вот собираюсь начать новую. О партии думаю. Пока плохо, но надеюсь. — Спрашивай, — приказал Подлипов с угрозой. — Ну, дойдем мы до сияющих вершин. Ну, залезем мы на самую высокую макушку. А дальше что? — Дурак, будем жить при коммунизме. И плевать сверху на капиталистов. — Вас куда девать, гражданин начальник? — Меня? Старшина не потерялся. Был готов и ответил с холодной усмешкой. — Я, Свиньгин, тебя и при коммунизме охранять буду в зоопарке. А пока мы его построим, посидишь в карцере трое суток. Все. Откроешь рот — добавлю. — А ежели ему интернационал спеть хочется, тогда как дуплетом петь будет? Ключников тоже, наверное, попоститься захотел. — поститься Ключик замотал головой. — Упаси, господи, гражданин начальник, я же атеист. — Что еще за мастер явилось? Почему не знаю? — Атеист, гражданин начальник как бы вам проще объяснить ключик сунул в рот палец и закатил глаза а капитан сычё подошел на шаг ближе едва скрывая улыбку пеаст неверующий подсказал жорко звезда чё объяснять когда любой грамотный человек знает а обрадовался подлипов — я смотрю, у тебя походка изменилась. Ключик покраснел, принялся оправдываться беззлобно и, как всегда, лениво. Георгий шутит, гражданин начальник. Со мной все в порядке, походка от голода такая, а вы-то сами член партии. А то как же, на такой пост всякого не поставят. меня стаж с войны. «Значит, и вы атеист!» «Замолчи, трое суток!» «А ну, подривнись!» Дван только дай волю, кого угодно из себя выведите, атеисты, мать вашу, так!» Упоров не прислушивался к разговорам, даже о побеге думалось, без прежней страсти и интереса. Он смотрел мимо шевелящегося рта старшины, Мимо расхохотавшегося капитана Сычева в сторону, уходящей к горизонту, чахлой Колымской тайги. А видел тихую бухту и застывшую белую яхту. Члены экипажа совсем не похожи на тех, кто его окружает. Просто люди, каких любит море, спокойные, сильные, без тайного умысла в глазах. Медленно, грациозно, точно лебедь, Яхта отходит от искусанного морской волной Гранита пристани. Но он без сожаления наблюдается За береговой толчаей, Исчезающей из его новой жизни. Поднять паруса лево на борт. — Ты что, упор в глухой, что ли? Старшина Подлипов рассержен. Пошли за мной, спит, стоя, лошадь. Яхту видел белую, — сознается зэк. А, кстати, куда мы идем? Ты хотел знать, куда тебя ведут? Начальство затребовало. Опять что-нибудь натворил или хочешь натворить? От тебя ничего другого не дождешься. Подлипов достал из кармана спичку, и, ковыряя в зубах, продолжала рассуждать. «Забавный вы народ! Каждый хуже говна! На себе, как о человеке!» Помню, политические решили день рождения Маркса отметить. Собрались в кучу, говорили за бессмертные учения. Потом один злой такой, желтый, будто из задницы вылез, и говорит... «Давай капитал почитаем!» И просят своего, как вроде секретаря ячейки, хоть и беспартийного, «Принеси-ка, Поликарпыч, капитал, освежимся партийной мудростью!» Поликарпыч икру заметал. «Туда, сюда!» «Они все нахраписты принципиальные, требуют!» «Выясняются!» Поликарпыч двинул тот капитал копченому, а копченый засадил жорки звезде. Накрылся одним словом капитальчик. Били Поликарпыча. А ведь из себя железного большевика. Сталину писал, мол, жертва он. Ты, упоров ручки-то за спину, беседа-беседа и порядок-порядка. Спасибо за науку, гражданин начальник. — Да что там? — засмущался, не ожидавший такого ответа подлипов и, расправив под ремнем гимнастерку, добавил. — На то и поставлены, чтобы вас на путь наставлять.